Таковы четыре певицы, которые произвели на меня наибольшее впечатление. А слышал я многих не перечислить, даже тех, кому аккомпанировал, и тех не перечислить. Однажды случай выкинул меня на эстраду дворянского собрания в Петербурге. Пела в то время на мариинской сцене приглашенная севловским Сибилла Сандерсон: Я должен был аккомпанировать ей у великой княгини Марии Павловны. И мы проходили наш репертуар в ее номере гостиницы «Франция». Вдруг докладывают. Депутация от студентов. Входят, просят ее в тот же вечер принять участие в их концерте. Она не может дать согласие без разрешения директора. Просит меня помочь ей в этом. Еду к Всеволожскому, возвращаюсь с разрешением. Студенты собираются уходить. Есть ли кому мне аккомпанировать? Студент думал, что речь идет о том, чтобы ее проводить, и спросил, в котором часу она желает, чтобы он за ней заехал. Выяснилось, что речь идет не о спутнике, а об аккомпаниаторе, но такого студента не припасли. Минута растерянности, и я предложил свои услуги. Так вышло, что вечером на эстраде дворянского собрания, при полном зале, я аккомпанировал ей вальс из Ромео и Джульетты. Тут же оказался хорошо мне знакомый и тогда восходивший на горизонте замечательный виолончелист Бзуль, к сожалению, так рано умерший. Мы исполнили втроем элегию Масне. Встречал я и очень известную в свое время вагнеровскую певицу Терезу Мальтен, и даже был у нее под Дрезденом в ее дачке. Очень замечательное явление, высокое, прекрасное, в ней было что-то сияющее. Она приезжала в Петербург, когда немецкая опера там в первый раз давала цикл Небелунгов. Ее успех был поразительный. Но, как часто бывает, в успехе была и смешная нота. За ее триумфальной колесницей волочился целый хвост восторженных старых дев. Предводительствовала этими петербургскими валькириями некая фраюлен Шмальц, состоявшая в Михайловском дворце не то учительницей, не то электрисцей. Она сумела сделаться необходимой пружиной мальтеновских успехов. Мои братья в театре, когда все зазывали «Мальтен», кричали «Шмальц!». Она затеяла подписку на покупку той лошади, которую мальтен-валькирия держит на сцене под усцы. Мальтен как-то сказала, что эта лошадь по благонравию своему ей понравилась – и петербургские валькирии решили эту оперную клячу поднести своей богине. И теперь скажу то, что мне представляется сказкой «Сном наиву. Во время Японской войны великая княгиня Мария Павловна, для того чтобы собрать денег на Красный Крест, задумала пригласить на концерт старушку Патти. Она приехала. Ее приняли с почетом, и она и ее молодой муж, шведский граф, жили во дворце великой княгини. На самом концерте в Дворянском собрании мне не удалось быть. Слышал, что это было своего рода безумие. 25, а то и 30 лет легло между этим и последним ее появлением в Петербурге. Можно себе представить, что она испытывала, выходя на эстраду, и как ее встретили. Я не видел этого, но я знал, что буду иметь случай ее услышать. У Великой княгини был званый обед: По ти, которую я тут увидел, была совсем другой человек, чем та, которую я знал в дни далекой моей юности. Мне было лет семнадцать, когда она на вершине своей славы пела в петербургской итальянской опере. Тогда в Диноре и в Севильском цирюльнике это была жгучая брюнетка, задорная, лукавая, веселая. Выкапываю из глубины детства еще воспоминания. Нас повезли в балет, рыбак и наяда танцевала возем. «Я был в первый раз в театре», — гувернантка шепнула нам, «Рядом с нами в ложе подти». Я хорошо ее разглядел и запомнил. Еще помню, она глядела на Вазем и сказала по-французски, обращаясь к сидевшим с ней, «Приду домой, непременно попробую сделать то же самое». Теперь передо мной стояла 62-летняя старушка с рыжими волосами, очень намазанная, и как икона, увешанная драгоценными камнями. После обеда прошли в залу, она обещалась петь. И вот где, собственно, моя сказка. Меня просили аккомпанировать, разве не сказка, аккомпанировать подти».